охранники броня гремела по металлу будто уронили десяток кастрюль А вот и конец мятежа сказал тась и уже другим голосом спокойным но чудовищно усталым добавил тикки спасибо они потеряли двое суток из-за твоего появления на планете флот успел вывести ретрансляторы ко всем планетам иния. И Снежинская, и Нейджа, и клоны-мужчины стояли сейчас с оружием в руках, и бластеры были направлены на нас. Но Стась будто не видел оружие. Он продолжал, обращаясь теперь к мятежникам. «Вы слишком самонадеянны, Аделаида Снежинская. Ваша программа...» психокадирование была расшифрована и проанализирована. Был составлен ключг сигнал, запускающий ее снова, но уже с обратным знаком. Все ваши подданные спят и видят сны, сны об отвратительной ине сноу ведущей войну против доброго и справедливого императора. Это невозможно. крикнула снежинская мы предполагали такие действия пользования радио шунтами запрещено вы не могли подать сигнал радио шунт невозможно отключить полностью госпожа снежинская радионасадка часть главного процессора шунта отключается только антенна но если сигнал очень мощный антенна вовсе не нужна ключ сигнал ловится на выводы шунта даже в помещении как вы только что убедились империя задействовала старые корабли ретрансляторы законсервированные со времен последней войны. зассмеялся Сашка, сидящий на полу. Захихикал старик семецкий. Ббросьте оружие, сказал Стась, все кончено. Ваши опереточные ужасы больше никому не страшны. Это мы посмотрим, прошептала снежинска. Тиккрй. Наташа, идите ко мне. Я не понимал, что происходит. Ноги сами вдруг понесли меня к бабе Аде, к краю платформы, за которой угадывался чан, наполненный прозрачной зеленоватой жидкостью. «Это императивная речь? Мне прикажут, и я прыгну в растворитель!» «Тиккерей! Наташа! Стоять!» — крикнул Стась. Я остановился». и тут же шагнул вперед по приказу Снежинской. И снова встал, и снова пошел. Лицо Снежинской утратило всякое добродушие. Теперь это была не старенькая бабушка, а разъяренная Мегера. Да и директор Нейджа походила на сумасшедшую феминистку темных веков. Наташка, идущая рядом, испуганно озиралась, но тоже ничего не могла сделать. Только шевелила губами, будто пыталась позвать кого-то на помощь. Деда, наверное. И не могла Снежинская захохотало мы все-таки шли к ней Дергались будто марионетки на привязи но шли сейчас ей важно было рассчитаться со мнойю тасем про власть над миром она уже забыла может быть она надеется что стась покончитить с собой если мы погибнем на ее глазах может быть так и будет Не слушать никого кроме меня вдруг приказала Неджи. и к ушам будто вату прижали, идти к краю платформы и прыгнуть в чан. Она сумасшедшая, да я и не пойду, но ноги уже послушно тащили меня вперед, я закричал и в этот миг что-то железное стремительно с бешено крутящимися колесами промчалась между мной и наташей сбивая нас на пол обдавая ветром и ревом мотора рука старика семецкого крепко сжимала джойстик на подлокотнике инвалидного кресла это и впрямь было очень старое кресло оно управлялось не только нейро шунтом но и вручную я успел увидеть искаженное ужасом лицо аллы Неджи плюющийся гнем бластер в руке снежинской. а потом инвалидное кресло семецкого врезалась в них пылающим болидом. Неджи подбросила в воздух и швырнула за край, а снежинскую просто сбила и поволокло вперед кромки платформы. словно в замедленной съемке они перевалили через край, И в воздух зрители прозрачные брызги. Я повернул голову. казалось что все вокруг очень медленно и сонная и стась резким рывком рвущий цепь наручников в том месте куда попал его кровавый плевок тоже казался неторопливым и солидным свободной рукой он ударил себя в пухлый живот шелковая рубашка порвалась выпуская наружу сверкающую ленту бича мгновенно скользнувшего в рукав и разинувшего пасть излучатель клоны мужчин